Математика Евклид. Мы почти ничего не знаем о жизни Евклида. В молодости он, возможно, обучался в Афинской Академии, которая была не только философской, но и математической и астрономической школой. К Академии примыкал евдокс Кницкий. Затем Евклид жил в Александрии при Птолемеях I и II, так что время Евклида, первой половины III века до нашей эры. живший много веков позднее, неоплатоник Прокл рассказывает, что когда Птолемей I спросил Евклида, заглянув в его главный труд, нет ли более короткой дороги к геометрии, то Евклид якобы гордо ответил царю, что в науке нет царского пути. Евклиду принадлежат такие фундаментальные исследования, как оптика и диоптика. В своей оптике Евклид исходил из пифагорейской теории, согласно которой лучи света – прямые линии, простирающиеся от глаза к воспринимаемому предмету. Главный труд Евклида – начало или элементы в оригинале «Стойхея». Начало Евклида состоят из 13 книг. Позднее к ним были прибавлены еще две книги – Страница 32. Первые шесть книг посвящены геометрии на плоскости, планиметрии. В философско-теоретическом отношении в плане философии и математики особенно интересна первая книга, которая начинается с определений, постулатов и аксиом, учения которых было заложено Аристотелем. Евклид определяет точку как то, что не имеет частей. Линия, длина, без ширины. Концы линии – точки. Прямая линия равно расположена по отношению к точкам на ней. Поверхность есть то, что имеет только длину и ширину. Концы поверхности – линии. Плоская поверхность есть та, которая равно расположена по отношению к прямым на ней. И так далее. Таковы определения Евклида. Далее следуют постулаты, то есть то, что допускается. Допустим, что от всякой точки до всякой точки можно провести прямую линию, что ограниченную прямую можно непрерывно продолжить по прямой, что из любой точки, принятой за центр, можно всяким раствором циркуля описать круг, что все прямые углы равны между собой, и что если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, меньше двух прямых, то, будучи продолжением, эти две прямые рано или поздно встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых. Аксиомы говорят о том, что величины, равные третьей величине, равны между собой, что если к равным прибавить равные, то и целые будут равными, и так далее. Далее в первой же книге рассматриваются треугольники, параллельные линии, параллелограммы. Вторая книга начала содержит геометрическую алгебру. Числа и отношения чисел выражаются в пространственных величинах и в их пространственных же отношениях. Третья книга «Начал» исследует геометрию круга и окружности. Четвертая – многоугольники. Пятая книга дает теорию пропорций как для соизмеримых, так и для несоизмеримых величин. Книга шестая. Приложение этих теорий в планиметрии. Книги седьмая, десятая содержат теорию чисел, причем десятая книга трактует иррациональные линии. Одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая книги начал посвящены стереометрии. При этом в двенадцатой книге применяется метод исчерпания. Евклида нельзя считать отцом геометрии. Мы уже говорили, что свои начала были у Гиппократа Хиоскова в V веке до нашей эры. В IV веке до нашей эры начала были и у Леона, и у Феудия Магнесийского, страница 33. Метод исчерпания применял Евдокс Кницкий, возможно, учитель Евклида по академии. Проблемой иррациональности занимались пифагореец Гипас, Метапонский, Феодор Киренский, Тетет Афинский. Однако Евклид – непростой передатчик, сделанного до него математиками. В началах Евклида мы видим завершение математики как стройной науки, исходящей из определений, постулатов и аксиом, и построенной дедуктивно. Математика Евклида – вершина древнегреческой дедуктивной науки. Она резко отличается от ближневосточной математики с ее практической и приблизительной рецептурностью. Не случайно начало Евклида по их логической стройности, ясности, изяществу и законченности сравнивают с афинским Парфеноном. Правда, существовала легенда, что сам Евклид не единственный автор, дошедший до нас начал, что он сам дал лишь догматическое изложение материала без доказательств, что доказательства были добавлены вышеупомянутым Теоном Александрийским. Теон Александрийский действительно занимался проблематикой начал, но не он один. Этим же занимались и Прокол, и Симплиций. Начало Евклида были частично приведены на латинский язык «цензурином» и «буэцием», но эти их переводы затерялись. На Западе, вплоть до конца XII века, находились в обращении тезисы Евклида без доказательств. Что касается Ближнего Востока, то там Евклид был известен в переводах с греческого на сирийский, а с сирийского на арабский. Первым арабским философом, который заинтересовался Евклидом, был, по-видимому, Аль-Кинди, (IX век. Его интерес ограничивался Евклидовой оптикой. Однако затем последовала масса переводов и комментариев на начало. Эти арабские тексты были переведены в 13 веке на латинский язык. Первый латинский перевод с греческого оригинала был сделан в Европе в 1493 году и отпечатан в 1505 году в Венеции. Но до 1572 года, когда Федерико Командино в своем латинском переводе исправил эту ошибку, Евклида математика путали с Евклидом мегариком. Из постулатов Евклида видно, что Евклид представлял пространство как пустое, безграничное, изотропное и трехмерное. Бесконечность и безграничность пространства предполагаются такими постулатами Евклида, как тезисы о том, что от всякой точки до всякой точки можно провести прямую линию, что ограниченную прямую можно непрерывно продолжить по прямой, что из всякого центра и всяким раствором циркуля может быть описан круг. Страница 34. Особенно знаменит пятый постулат Евклида, который буквально звучит так, выше мы далее пересказ. Если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, меньше двух прямых, то продолженные, неограниченные эти две прямые, встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых. Позднее Прокол выразил этот постулат так. Если прямая пересекает одну из двух параллельных линий, то она пересечет также и вторую параллельную. Более привычная для нас формулировка «через данную точку можно провести лишь одну параллельную к данной прямой». Принадлежит Джону Плейферу. Не раз делались попытки доказать пятый постулат Евклида. Птолемей, Насир, Альдин, Ламберт... Лежандр. Наконец, Карл Гаусс высказал в 1816 году гипотезу, что этот постулат может быть заменен другим. Эта догадка была реализована в параллельных исследованиях независимо друг от друга Н.И. Лобачевским 1792-1856 годы жизни и Яношем Больяем 1802-1866 годы жизни. Однако оба эти исследователя, и русский, и венгерский, не получили признания других математиков, особенно тех, стоял на позициях кантовского априоризма в понимании пространства, который допускал только одно пространство Евклидовым. Только Бернхард Риман 1826-1866 годы жизни в своей теорией многообразий 1854 года доказал возможность существования многих видов неевклидовой геометрии. Сам Риман заменил пятый постулат Евклида на постулат, согласно которому вообще нет параллельных линий, а внутренние углы треугольника больше двух прямых. Феликс Клейн 1849-1925 годы показал соотношение неевклидовых и евклидовой геометрии. Евклидовая геометрия относится к поверхностям с нулевой кривизной. Геометрия Лобачевского к поверхностям с положительной кривизной, а геометрия Римана к поверхности с отрицательной кривизной.